Поначалу набор в армии проходил на удивление гладко. Немалые заслуги в этом принадлежало улу и жрецам бога воды, бога серебропенных волн и искромётного Эа. И ждёвки и насмешки бродяг и попрошайек, слонявшихся соклы пристани и личной дамбы, не останавливали служителей Эа. Их старался не замечать и жрец, проявивший сострадание к человеку с отрезанным ухом. Охот и рёв пьянчук сопровождали его, пока он не скрылся из виду в одной из ближайших улиц. Когда жрец сворачивал за угол, один из бродяг скорчил вслед ему рожу, а остальные покатились со смеху. Потом тот же насмешник встал и подражая жрецу, произнёс: "В державе грозит опасность, вступайте в армию новосдарда!" «Вступайте в армию!» На Бусардара подхватил другой Зубаскал, и снова раздались гогот и сквернословие. «Вступайте!» Замямлил был и третий, но язык отказался ему повиноваться. «Уже нализался, а у нас еще полмеха!» Шатаясь, укорял его первый, показывая грязной рукой накоженный бурдюк свином. Мех лежал на земле. Под ним образовалась лужа кисловато пахнущего вина. У бродяг были кружки, но многие уже не могли держать их в руках и расплескивали вино на землю. Лица лоснились на солнце. Сквозь лохмоть и просвечивало давно немытое тело, по которому ползали в ши и стекали грязные струйки пота. Одни стояли, прислонившись к колоннам, другие растянулись на каменных плитах и сидели на ступеньках. Человек с отрезанным ухом жевал стебельки травы и смотрел на них, когда один из пьяниц выплеснул вино на землю, он судорожно сглотнул слюну. "Видать ему хочется пить", заметил бродяга. "Так напоим его", заголдели остальные. Они налили вина в олявянную кружку. Но и два нещасный коснулся потрескавшимися губами края посудины, как бродяга вот нёл её, потом снова приложил и опять сотню. Инчушка наслаждался Это жестокой игрой. Наконец, когда изнывавший от жажды человек застонал, бродяга размахнувшись с довольным смехом, выплеснул вино ему в лицо. Человек вскрикнул от боли. Вино обожгло ему глаза. Он не мог вытереть их, так как руки его были туго скручены за спиной. Внезапно он почувствовал острую боль на месте отрезанного уха. Вино разъело свежую рану, и она снова начала кровоточить. Тёмные алые струйки побежали по шее, по плечу и грудь. Несчастный взмолился: "Воды!" Но вокруг не было никого. Даже бродяги, испугавшись чего-то, убрались подальше. Тогда он огнул голову, чтобы кровь стекала в рот и слизывал её языком. Тут на площади появился юноша, пройдя мимо торговки с сушёными финиками на латке Он остановился под навесом, где жарили, навертили говядину. «Смотри, Сурма!» — пискнул бродяга с прыщавым лицом. «Башка у него варит!» — заметил другой. «Говорит, почище пророка!» «И откуда что берется? Видать, нахватался от этого перса у стиги!» «А вот и нет! А вот и нет!» — замотал головой третий. И в самом деле, поддержал его кто-то. А я слыхал, что Сурма подкуплен верховным судьёй Вавилона. Верховным судьёй? Ну, это враньё, усомнились остальные. "Холи хотите знать точно?" вмешался бродяга с мокрой от вина и с линной бородой. "Так наши выследили его. Сурма той и дело бегает к Идину, а Мурруму подслушали даже их разговор в саду. Сурма действительно Больше, чем устиги, был обязан мудрейшему Идин Амуруму. Он узнал от него о стольких бещинствах, творимых в стране, что уже не колеблясь поднялся однажды на возвышение передвыесечным в камне с сводом законов Хамурапи и принялся горячо убеждать прохожих задумываться о своей жизни. Чем грозней становилась персидская опасность, тем больше страстного облегчения вкладывал он в свои слова. Так значит, верховный судья Вавилона набивает с урмой мудростью. А что же стражники? Почему они до сих пор его не схватили? Народ за него горой. Его прозвали Сурма Гильгамеш. Хм, Сурма Гильгамер. А что подслушали в саду? Как судья учил Сурму произносить речи. О чём? Я тебе не Сурма, чтобы запомнить это.